Глава 34. Ханна обвела взглядом помещение и только сейчас поняла, что снаружи уже стемнело. Она была слишком занята, чтобы заметить, как день перетёк в вечер. После полицейской облавы оставаться в редакции не имело смысла, но никто из сотрудников не ушёл домой. Редджи и Грейс опирались на стол Ханны с разных сторон. Как вы относитесь к тому, чтобы воспользоваться ситуацией? И как следует убраться в этом свинарнике, предложила заместитель руководителя по общим вопросам. Встретив всеобщее молчаливое неодобрение, она ничуть не расстроилась. А что такого? Раз все компьютеры унесли, считаю это отличным поводом навести порядок. Дорогая Грейс, вздохнул Эддс. Мы, как и всегда, безмерно ценим твой энтузиазм, однако боюсь, ты не до конца осознаёшь масштаб трагедии. И в чём же она состоит? Она состоит в том, что мы за два прошедших года не сумели починить сломанный копировальный аппарат, принялся объяснять Рэдджи. Поэтому вряд ли следует уповать, что мы сможем позволить себе длительную судебную тяжбу с полицией Манчестера. Не исключено, что пройдут недели, если не месяцы, прежде чем мы получим обратно оборудование. Это если не рассматривать вероятность полного запрета на выпуск газеты, учитывая Ну, все обстоятельства. О, -о, О, улыбка Грейс угасла. Дерьмо, воскликнула Ханна достаточно громко, чтобы заработать укоризненный взгляд от блюстительной цен нравственности. Простите, но я только что поняла, мне снова придётся проходить собеседование. Вряд ли они могут оказаться хуже того, что проводил Винсент, пожала плечами оптимистка Грейс. Я бы не удивилась, Чтоб мне гореть в гиене огненной в Тонхане принялся причитать рэджи, а мне придётся вновь вернуться к должности экскурсовода по местам с привидениями и разгуливать повсюду с жёлтым зонтиком, пока немецкие туристы задают бесконечные вопросы. А подружки невесты опять будут ходить следом за мной по парозовикам. Кто-нибудь, убейте меня прямо сейчас. А вы чем планируете заняться? спросила Ханна Грейс. Я умею быстро печатать и отвечать на телефонные звонки, пожалота плечами. Подобные навыки требуются везде, хотя вряд ли мне удастся продержаться на одном месте больше месяца. Ненавижу, когда всякие выскочки по имени Клайв приказывают держать язык за зубами. Все трое снова замолчали, тоскливо глядя перед собой. Кстати, продолжила спустя какое-то время Грейс. Пусть твой ухажёр и прислал цветы, но он мне не нравится. А кому ты удивилась, Ханна? А детективу инспектору Стерджессу? Он прислал мне цветы? Ну, курьер доставил букет, а на карточке было надпись от тайного поклонника, пояснила Грейс. Сколько ещё мужчина в Манчестере ты успела очаровать? Ноль, отрезала Ханна, которой совершенно не понравился игривый тон Грейс. Это же относится и к Стерджессу. Он всего лишь подвёз меня домой. Один, единственный раз. Я водителя автобуса чаще вижу. Не знаю насчёт водителя автобуса, но инспектор явно сражён на повал. А на карточке было написано моё имя. Нет, уже менее уверенно ответила Грейс, и сомнение смотрелось на её лице чужеродно. Но кому ещё мог предназначаться букет? Вам, например, или Стелле? Определённо цветы принесли не мне, слегка чопорно заявила Грейс и ушла, чтобы не Стелле. Она ещё слишком юна, чтобы принимать знаки внимания от поклонников. А вдруг кто-то решил подарить букет мне? Вмешался в разговор Рэдджи. Поймав удивлённые взгляды от обеих собеседниц, он покачал головой. Конечно, подобное развитие событий крайне маловероятно, но кто знает? В конце концов, на дворе стоит 21 век, дамы, поэтому нельзя исключать никого из сотрудников газеты. В этот момент Бенкрофт распахнул дверь ногой. и вывалился из своего кабинета. Ну, может быть, одного можно, поправился Радже. Ну и? жадно спросила Ханна у начальника. Я позвонил нашему адвокату мисс Картер, но попал на автоответчик, поэтому оставил несколько кратких, но детальных голосовых сообщений. Теперь, полагаю, нужно ждать ответа. Не следует ли нам отправиться в участок? спросила Грейс. Вряд ли в этом есть смысл, вздохнул Радже. курс сначала оформят, потом допросят, а учитывая время суток, наверняка задержат на всю ночь. Поверьте, уж я-то знаю, потому что он осёкся и отвёл взгляд, явно передумав делиться подробностями своей бурной жизни. Кроме того, поддержал журналиста Бенкрофт. Наш параноик постоянно только и ждал, что за ним явятся власти, поэтому теперь вполне возможно, наслаждается собственной правотой. А вот раздай остальным. Он вручил Ханне четыре пластиковые чашки. Решил ради особого случая достать лучший фарфор. Они вообще чистые? Можешь поводить носом или выпить вместе с остальными, заявил Бенкрофт, вытаскивая из кармана почти полную бутылку виски. Я обычно не употребляю алкоголь, сказала Грейс. Тебе повезло, отозвался Бенкрофт. Немногим выпадает честь поучиться у мастера. Он наполнил чашки особенно щедро плеснув в себе, так что виски грозило перелиться через край, после чего поставил бутылку на стол и поднял свою. За что же нам выпить? Знаю. Предлагаю тост за газету "Странные времена", ветхий старый корабль, который пошёл ко дну, до последней минуты пытаясь выпускать новости. Покойся с миром. Ханна проглотила напиток и ощутила, как по телу разлилось тепло. Боже, да чего же противный вкус, воскликнула Грейс и поморщилась. А, -а классическая ошибка новичка, поучительно провозгласил Бенкрофтс. Никогда не пытайся распробовать виски, а глотай его как можно быстрее, тогда не почувствуешь горечи. Повторим? Он снова наполнил протянутые чашки. Чья очередь произносить тост за Окса? торжественно проговорил Реджи, поднимая свою. За ненормального, который всю жизнь совершал ошибки, а в тюрьму отправился за попытку поступить правильно. Они осушили чашки. Бенкрафт молча наполнил их снова. За Саймона произнесла Ханна и замялась, не зная, что сказать дальше. За Саймона поддержала её Грейс. Пусть он проведёт перед вратами Святого Петра меньше времени, чем провёл перед дверями нашей газеты. Она выпила виски и скривилась. Как может быть, чтобы на вкус виски стал ещё хуже? Их прервало многозначительное покашливание. Ханна оглянулась и увидела сердитую Стеллу, которая подбоченилась и неодобрительно наблюдала за взрослыми. Иисусе, до нас похоже застукала полиция нравов, фыркнул Бенкрофт. Раз, грозно произнесла Грейс, но тут же подпортила эффект, слегка рыгнув. Можете хоть в ус мёрт на локаться, проворчал Остелло. Вот кто то, как то газету-то выпускать будет, а? Несчастный ребёнок покачал головой Бенкрофт. Их поколение так привыкло рассчитывать на технологии, что просто не способно осознать, что оборудование тоже могут забрать. Он оббил рукой с чашкой пустое помещение, затем повысил голос и стал медленно проговаривать каждое слово. Напоминаю, Нехорошие дяди полицейские унесли все компьютеры. Я знаю, ещё сильнее повышая голос и ещё медленнее проговаривая слова, ответила Стелла. Поэтому отправила фотки Мэнни, пока вы припирались с легавыми. Неважно, уже почти крича сообщил Бенкрофт. Они забрали и его компьютер. Я Знаю, отозвалась Стелла, теперь произнося слова примерно раз в 3 секунды на полной громкости. Но Менни успел всё распечатать. Ради всего святого не выдержала Ханна, подскакивая с места. Хватит вести себя как дети малые. Она первая начала на Долси Бэнкрофт. Значит, у Менни остался компьютер, уточнила Ханна, подходя к Стелле. Не а? Но газету можно напечатать и без него. Надо было сразу так и сказать. Возмутился Бенкрофт, тут же вставая и выдёргивая чашки из рук Реджи и Грейс. Хватит тут напиваться, быстро за работу. Тем временем в сотне ярдов от здания газеты, пожилая леди по имени Кэролайн Редфорд испуганно взвизгнула. Она выгуливала пса Тото -то и как раз делала вид, что собирает в пакет продукты жизнедеятельности питомца. На случай, если кто-то наблюдал, когда заметила, как сидевший в припаркованной неподалёку машине лысый мужчина в наушниках начал озлобленно молотить кулаком по рулю, тот то принялся яростно лаять, обеспокоенный резкими звуками. Кэролайн заглянула в окно и осведомилась: "У вас всё в порядке?" Когда водитель лишь отмахнулся, она оскорблённо добавила: "Не обязательно вести себя так грубо. Вам бы последить за своим темпераментом". Мужчина смерил непрошенную советчицу таким взглядом, что ей стало не по себе. По спине пробежал холодок, и Кэролайн поспешила прочь, таща за собой на поводке тот тот, который не переставал лаять. Через 20 минут они добрались до дома. Хозяйка отпустила пса, сунула руку в карман пальто, чтобы достать ключи, и закричала. Ещё много лет спустя женщина вспоминала этот момент. И пыталась найти хоть какое-то логичное объяснение случившемуся. Может, она на какое-то время потеряла связь с реальностью, или это была чья-то изощрённая и жестокая шутка. Но ничего не приходило в голову. Каким же тогда образом в кармане Кэролайн оказался пакет, полный собачьего дерьма?